Глава 53 Граф Ламдели, привычный к пространственным перемещениям, успел раскрыть руки и поймать меня в объятия. Мое приземление вышло гораздо мягче, чем могло бы быть. Я потрясла головой, прогоняя головокружение, и еще не размыкая глаз, втянула носом в воздух. Пахло обыкновенным жилым подъездом, уютом бабушкиных квартир и пылью предверных ковриков, сыростью и хлоркой уборки. Чуточку краской, чуточку выпечкой и очень отчетливо жареной курицей. Григориан осторожно выпустил меня, чтобы осмотреться, и пробормотал что-то на своем языке. Я схватилась за камень переводчик, но он был на месте. Почему же я ничего не понимаю? Где-то наверху открылась и хлопнула дверь, приводя меня в чувство. И тогда я узнала это место. Нас забросило в подъезд бабы веры. Я ни за что не отличила бы его от тысячи других российских подъездов, если бы не чахла и герань на узком подоконнике. Память выцепила из прошлого эту незначительную деталь. На геране горело карминовыми огнями три мелких цветочка. В мутноватых окнах мела тонкая метель. «Мы в моем мире, Грег», — сказала я и заглянула в лицо любимому. «И здесь тоже зима. Может быть, время в наших мирах течет одинаково? Как ты думаешь?» «Что?» Спросил он на языке Ландрии. Только теперь я догадалась, что артефакт нужно надеть на шею графу. К счастью, это сработало. Мы снова понимали друг друга. С ума сойти! Еще минуту назад мы были в самом эпицентре магической битвы, а теперь оказались в тишине подъезда в Подмосковье. Корвус взорвался, а мы оба целы и относительно невредимы. Грег положил руку мне на живот и прислушался. «Надеюсь, с ребенком все будет в порядке», прошептал он и поцеловал меня в висок. «Я тоже. Пойдем поднимемся в квартиру к бабе Вере. Хотя бы узнаем, какой сейчас год». На звонок никто не ответил. Грег потихоньку нажал на ручку, и дверь приветливо отворилась. Мы вошли в ту самую квартиру. С огромным облегчением я поняла, что в доме ведуньи все было по-прежнему. Часы в большой комнате, где мы пили чай, показывали без четверти одиннадцать. Отрывной календарь на стене был открыт на двадцать шестом января. А год. Я протяжно выдохнула. «Здесь тоже прошло примерно полгода, Грег». «Боже мой! Моя бедная мама!» «Ты говорила, что в вашем мире можно позвонить по телефону». Напомнил мне Грег. Сам он с любопытством озирался в квартире. Его взгляд цеплялся за необычные и непривычные предметы. Фотографии за стеклом, будильник, пылесос в углу, радиомагнитолу, телевизор. У бабы Веры, как и у многих пенсионерок, сохранился стационарный городской телефон. Аппарат стоял на салфетке на тумбочке. Я нервно схватила трубку, набрала номер мамы и тут же сбросила. Что подумает мама, услышав голос дочери пропавшей полгода назад? Она или решит, что это звонят мошенники, или сойдет с ума от испуга. Нет, так нельзя. Нужно ехать домой к маме, предъявить ей себя лично и представить Григориана. Если мама действительно знала Альмада, она поверит нам. По-другому и быть не может. А, -а, -а явились! Услышала я знакомый голос Бабы Веры. «Простите, мы вторглись без приглашения», — извинилась я. Нас вышвырнуло через портал. «Ты очень похорошела, Катерина», — улыбнувшись, заметила Баба Вера. «А кто этот симпатичный парень?» «Это граф Григориан Теодеру из Ланделии», — представился мой грек и поклонился. «Что ж, раз такое дело, давайте пить чай. Вы должны все мне рассказать». Два часа спустя мы с Грегом сидели в самой обыкновенной электричке, которая мчала нас в область. Надо ли говорить, что графа впечатляло все подряд. Он будто мигом забыл, что всю прошлую ночь провел в камере смертников, а потом бился с корвусом. Словно ребенок, Грег глядел в окно, вздрагивал от шипящего голоса, объявляющего остановки, и пытался прочитать вывески с названиями станций. Наверное, в его мире я поначалу выглядела так же. К шести часам вечера мы добрались до места назначения. У подъезда я задрала голову и посмотрела на мамины окна. На кухне горел желто-оранжевый свет. Мама никак не хотела выбросить старый бабушкин абажур. На шторах мелькали тени от включенного телевизора. «Катя!» – только и произнесла мама, прижав обе ладони к груди. «Я знала! Я чувствовала!» «Мамочка!» Я бросилась маме на шею, стиснула ее в объятиях и дала волю слезам прямо в прихожей. Грег молча стоял у двери и ждал, когда мы обе как следует нацелуемся, наобнимаемся и немного придем в себя. Мама, наконец, обратила внимание на неожиданного гостя. На цыпочках подошла к нему, принюхалась, коснулась рукой шерстяного пальто, которое мы нашли у бабы Веры в шкафу, и в которое Грег едва смог втиснуться. Больше никакой подходящей мужской одежды в виду не было, а нахождение по магазинам не было времени у нас. Мы должны были узнать о судьбе короля Альмада, все остальное потом. И пусть у меня горло перехватывало спазмом, когда я вспоминала об Эрике, призрачной Мэри, чье кристальное вместилище спасло жизнь Некроманту, старике Розены, который едва дышал, когда я его видела в последний раз, я сдерживалась. Мы оплачем погибших. Мы поблагодарим всех, кто нам помогал. Мы сделаем все, когда вернемся. Мы обязательно вернемся. — Ты не отсюда, — сказала мама после долгого молчания. Грег покорно склонил голову. Как ты догадалась? Тут же стряла я, но мама замахала руками, и слезы снова хлынули из ее глаз с первозданной силой. Татьяна Ивановна, мой граф осторожно тронул маму за плечи. Вы знали нашего короля Альмада? Проходите. Выдохнула мама и провела нас в комнату. Я всегда считала маму строгой и суховатой женщиной. Она проявляла сильные чувства только в особенно острых ситуациях. В остальное же время старалась держать спину прямо и не расслабляться. Мама сама так говорила. Нельзя никому верить, нельзя давать слабину. Надо сказать, относительно Ленки она оказалась совершенно права. Но если бы я ее послушалась, то, наверное, никогда не нашла бы свое счастье. Сейчас, наблюдая за родным, с рождением незнакомым человеком, я видела ее преображение. Будто бы скорлупа, всю жизнь защищавшая мою мать от излишних чувств, С треском лопнула, и за ней обнаружилась совсем другая женщина, нежная, доверчивая и еще совсем молодая, ведь моей маме было всего 43 года, а я давно записала ее в старушке. Я верила в то, что Катя жива, сказала мама, сжимая в руках шкатулку, в которой хранилось кольцо папы. Когда она исчезла, все говорили о похищении и убийстве. Это было ужасно. Меня отвезли в больницу, потому что у меня разболелось сердце, и там я увидела сон. «Женщина по имени Кассандра утверждала, что моя дочь жива, и она присматривает за ней. Врачи, разумеется, считали меня сдвинувшейся от горя и пичкали транквилизаторами, и я смывала их унитаз». «Расскажите, пожалуйста, о короле», — тихо попросил Грег. «Ах, да. Да. Альмот». Мама глубоко вздохнула и на миг прижала ладони к глазам, а потом заговорила. Мне было всего восемнадцать, и мы с подружками пошли в кафе, чтобы отметить успешно сданные экзамены. К нам подсели ребята. Все они были такие обыкновенные, кроме одного. Он представился Василием, но потом сказал, что его настоящее имя Альмад. «И что он король Ландрии?» – уточнила я. «Да, я не поверила. Это было смешно. Но потом я решила, что это такая игра, что парень просто не слишком хорошо говорит по-русски». Вот и придумывают всякие небылицы. Правда, я никак не могла догадаться, из какой он страны. Он действительно отличался от всех. Он подарил вам кольцо?» Грег кивнул на шкатулку. «Принимать такой подарок от парня, которого я знала несколько дней, было неловко. Но он настоял. Он надел его мне на палец и сказал, что теперь я его жена. Якобы королям не обязательно водить девушек в ЗАГС. Достаточно просто объявить супругой». Эта игра так затянула меня, что я потеряла бдительность. Я растаяла от его ухаживаний. Щеки мамы вспыхнули от смущения, а мы с Грегом с улыбкой переглянулись. Мы встречались два месяца, пока я не узнала, что беременна. Продолжила мама после паузы. Я рассказала Василию, то есть Альмаду, о своем положении. В ответ он начал нести какую-то чушь, что я теперь в большой опасности, что по его следу послали убийц. Так я поняла, что наша игра закончилась, а у моего парня не все в порядке с головой. И я уехала в деревню к маме, чтобы он не нашел меня. Больше я никогда его не видела. Но однажды прочитала в газете о сумасшедшем, который утверждал, что за ним охотятся призраки. Там была фотография Альмада. Его поместили на принудительное лечение. Не знаю, куда именно. Мама набрала секретный код и открыла шкатулку. Там на бархатной подушечке лежало кольцо с гербом Лериса в окружении сверкающих рубинов. Кольцо правителя Ландрии. «Почему ты никогда не рассказывала мне, мама?» Тихо всхлипнула я. «Ты боялась?» «Мне бы никто не поверил. Я не хотела, чтобы у меня забрали дочь и отправили меня в психушку». «Что ж...» Подумав, сказал Григориан. «У вас есть архивы, где хранятся газеты за прошлые годы?» «Кажется, в библиотеке бывают подшивки». Неуверенно сказала мама. «Вы думаете, Альмада можно разыскать спустя двадцать пять лет?» «У нас нет выхода», — пожал плечами мой граф. «Моей стране нужен король и королева». «Вы сошли с ума», — заохала мама и прижала пальцы к вискам. «Или это я сошла с ума?» «Господи!» На поиски отца ушло целых два месяца. Мы выяснили, что принудительное лечение в нашем мире не пошло королю впрок именующий себя Василием, потерял память. За спокойный характер и примерное поведение его давно выписали из психиатрической лечебницы. Идти ему было некуда, но в больнице нашлась пожилая нянечка, которая с выходом на пенсию увезла Васю в родную деревню, где устроила на работу пастухом. Знала бы она, что он целый король. Сложнее всего оказалось разыскать родственников давно умершей нянечки и выспросить у них адрес домика в деревне. К этому времени Грег уже неплохо освоился в нашем мире и даже временно обзавелся мобильным телефоном. Хотя мы все равно ни на минуту не расставались. Мой животик подрастал, а мы не знали, в каком мире выпадет родиться нашему малышу. В деревню, расположенную в Мсенском уезде Орловской области, мы поехали вместе с мамой. Снег на полях уже таял под весенним солнцем, мириады капель слепили глаза, а ветер выбивал из глаз слезы, независимо от нашего желания. Мы понятия не имели, как примет нас пастух Василий. Не прогонит ли он нас метлой, приняв за городских прохиндеев, по дешевке скупающих землю? — Ну, чего вам? — спросил нас мужчина в клетчатой рубахе и меховой жилетке. Он был высоким и статным, но на лице Василия Альмада лежала застывшая печать потери. Он искренне хмурился, вглядываясь в наши с Грегом лица, и крутил в руке черенок от вил, которыми пару минут назад сгребал сено для лошадей. Наконец, мама не выдержала и вышла вперед, вытянула руку. Альмат увидел кольцо, и зрачки его расширились от удивления. — Ты король из другого мира, — сказала моя мама, а я вся покрылась мурашками. — Если Альмат сейчас не поверит, не вспомнит, то все наши усилия окажутся напрасными. Пастух осторожно, словно спрашивая разрешения, взял мамину руку и погладил кольцо. Рубины отозвались на прикосновение, вспыхнули магическим светом. После этого король провел пальцами по тыльной стороне маминой ладони и медленно поднял на нее глаза. Она плакала. Татьяна, неужели это ты? прошептал он. Память возвращалась к Кальмуду в течение нескольких дней. Все это время мы жили в маминой квартире, все вместе, и строили планы по возвращению в Ландрию. Подумать только. Моя мама оказалась самой настоящей королевой. Не зря она всю жизнь училась держать осанку. Меня в нашем мире ничего не удерживало. Я с радостью приняла предложение графа Григориана о замужестве и мечтала поскорее вернуться к Эйли. Я почти забыла, что когда-то в моей жизни существовали Ленка и Антон. Мне попросту было не до них. Мама рассказала, что после моего исчезновения Ленка приехала к ней сама и покаялась в предательстве, конечно же, свалив всю вину на Антона. Она боялась, что от горя я могла наложить на себя руки. У Антона были проблемы с полицией, но потом все утихло, и долгое время о них не было ничего слышно. А потом Ленка твоя нашла себе рыбу покрупнее, поведала мне мама. Его зовут, кажется, Влад, крупный конкурент Антона, правда старше его на целых 30 лет. Ленка продала ему клиентские базы, а за это он сделал ее своей любовницей. Или наоборот, точно не знаю. Да и не мое это дело. Антон позвонил мне, когда попал в аварию. Жаловался, что больше не может ходить, и просил о помощи. Я дала ему немного денег в долг. Я пораженно молчала. У меня не было ни сил, ни желания думать о возмездии бывшему мужу и подруге. Но оно каким-то образом нашло их само, как и баронессу Оливию Ламот. «Что с его ногами?» Наконец спросила я. «Какой-то сложный перелом. Говорят, восстановление будет долгим». Мама пожала плечами и ушла на кухню, откуда уже доносились ароматы с скорого ужина. Я достала из внутреннего кармана единственный уцелевший пузырек с эликсиром счастья и взяла лист бумаги. Антон, ты, разумеется, ни за что не поверишь, но я все-таки попытаюсь, начала я свое письмо. Может быть, мой бывший просто выбросит послание и волшебное лекарство мусорное ведро. Я не могла этого предугадать, и никогда не узнала, чем все закончилось. Но все-таки надеялась, что на этот раз Антон сделал правильный выбор. Я простила его.